Глава 12. Насущные вопросы. Два дня спустя. Пятница, 1 октября 2021 года. 20.00. «Привет!» — проговорил Назар в трубку, разглядывая с улицы окна квартиры Даны. Вроде и не видел всего два дня, а соскучился. Очень соскучился. Хотелось сжать ее в объятиях выслушать тысячу и одну новость, которая у нее наверняка есть, почувствовать мягкость ее губ, проверить, так ли великолепно она выглядит без одежды, как он помнит. «Что делаешь?» «Ой, тебе лучше не знать», протянула она грустным голосом. «В смысле?» наморщил он лоб. «Я сделала большую глупость», призналась она. Назар хмыкнул, строго произнес. «Я сейчас к тебе поднимусь. Жди!» И отключился. Нажал на домофоне номер квартиры, зашел в подъезд. Пока поднимался на нужный этаж, в голове что только не прокрутилось. Ушла с работы, но она не стала бы заявлять мне, что это глупость. Разбила чью-нибудь дорогую тачку. Так ведь она ж не водит. С кем-то трахнулась, пока мы не виделись. Как только эта мысль зародилась в голове, в животе возникло мерзкое чувство, будто его поджаривают изнутри газовой горелкой. Нет, не могла. А если смогла? Но разве в таком признаются вот так сразу? Хотя Дана честная, с нее станется выпалить такое. И что он сделает, если последнее окажется правдой? «Вот возьму ее за тоненькую шейку и придушу», — проскрежетал он зубами. Застыл у нужной двери, прежде чем постучать. Несколько раз глубоко вздохнул. Когда Дана наконец открыла, сдерживать чувства уже почти не было сил. «Какую ты сделала глупость!» — прогремел он, заходя без приглашения. «Ты когда-нибудь пытался мыть люстры?» хотя вряд ли начала она тараторить зайдя следом и тут заметила что визитер уж больно грозен назар с тобой все в порядке ага будет тут с тобой все в порядке как же что случилось отвечай я решила вымыть съемные детали хозяйской люстры и не могу повесить их обратно может поможешь ты же высокий он посмотрел на нее растерянным взглядом и прохрипел, какая к чертям люстра. потом прошел в комнату и увидел разложенные по всему столу псевдохрустальные палочки, видимо те самые части не до люстры, что висела у него над головой. Подсознание тут же услужливо явило воспоминание из глубокого детства, когда мама заставляла его протирать точно такие же весульки от люстры. И было это еще в начале девяностых. Тогда у многих имелись такие вот произведения искусства, Господи, сколько же этой люстре лет? протянул он. А в груди тем временем разливалось приятное тепло от осознания того, что если у Даны есть любовник, то существует он исключительно в его воображении. Девушка в пятницу вечером моющая люстру. А не гуляющая с подругами просто не может кому либо изменять похоже весь вечер убила на уборку хоть интерьер еще тот зато ни в одном углу комнаты ни соринки ни пылинки все сверкает и пахнет свежестью ну что поможешь не очень уверенно спросила дана я даже со стулом толком не достаю до верхнего крепления конечно помогу С воодушевлением ответил он. Потом собрал все, что было на столе, прямо со скатертью и с довольной улыбкой спросил, «Где у тебя мусорное ведро?» «Назар?» — фыркнула она. «Так я и сама могла справиться». «Чего ты беспокоишься? Купим новую!» — махнул он рукой. «Давай, собирайся, поехали!» «За люстрой?» — нахмурила бровки Дана. «Нет, за люстрой хозяин квартиры, пусть сам ходит», — покачал головой Назар. «А куда идем? Сюрприз!» — кивнула она и поспешила к шкафу. Укрывшись в ванной, она сменила домашнюю одежду на одно из своих любимых черных платьев. Чуть вспушила волосы, подкрасила губы и каким-то чудом стала еще милей, хотя казалось бы, куда уж больше. «Пойдем, красота!» Назар с улыбкой подхватил ее под руку и повел к машине. До нужного места добрались за пятнадцать минут. Рядом с твоей работой, район приличный, да и с Данью всего несколько лет. Начал он презентовать Данина новое, как он надеялся, место жительства. — А зачем ты мне все это говоришь? — спросила Дана, нахмурившись. — Даночка, ты сначала глянь, а все вопросы потом. С этими словами он повел ее к лифту, а затем на лестничную клетку четырнадцатого этажа. Открыл своим ключом дверь выбранной квартиры. Большое трехкомнатное помещение радостно приветствовало их свежим ремонтом, аккуратной новой мебелью. Все, как на присланных Назару фото. «Это место тебе отлично подойдет. Можешь переселяться хоть завтра». Девушка еще больше нахмурилась, внимательно осмотрела комнату, потом уставилась на Назара. «Это и есть твой сюрприз?» «Назар, квартира красивая, но я совершенно точно здесь жить не буду», отчеканила Дана. «Почему?» спросил он, прищурившись. «Потому что она мне не по карману», ответила Дана, четко выговаривая слова. «Солнце, я тебя не прошу за нее платить, я тебя прошу в ней жить» и с удовольствием буду ее для тебя снимать», — с чувством проговорил он. «И вот спасибо», — протянула Дана, нахмурившись. «Только я в твою содержанку превращаться не собираюсь. И вообще, мне есть где жить». «Ты про тот курятник без люстры?» — усмехнулся он. «Дана, не смеши меня. Я там и на полчаса не останусь, это же ужас». «Ну, значит, я тебя туда и не приглашу», — ответила она, сложив руки на груди. Ох, как же он надеялся, что девчонка все-таки не станет показывать характер. «Вот же упрямое создание», — прорычал про себя Назар. «Ну и что мне с тобой делать? По гостиницам тягать? Или в машине будем, как школьники, зажиматься?» Слух ничего этого ей, конечно, не озвучил. «Еще надует губы и убеждай потом, что не индюк». Можно было, конечно, пригласить ее к себе, но чего Молотов не любил, так это водить любовниц в свой особняк. Все как одна, едва оказывались у него, сразу мысленно начинали примерять на указательный пальчик обручальные кольца. Привести любовницу домой в большинстве случаев значило ускорить процесс расставания, Впрочем, с Даной такого бояться не стоит. Ладно. «Поехали отсюда», — кивнул он ей. «Теперь куда?» — спросила Дана, все еще немного хмурая. «Где-нибудь поужинаем, а потом отвезу тебя показать люстры у меня дома. А то я твою видел, а ты мои. Нет». «Нечестно».